Глава двадцать седьмая. Ее разбудил отчаянный стук. Каюту заливал свет, часы на стене показывали девятый час. Снаружи мужской голос, она узнала Пита, звал ее по имени. Прежде чем она успела вылезти из постели и пройти через камбус, он уже поднялся на борт и спрыгнул в сходной люк, трап в котором был по-прежнему разобран. Пит выглядел как безумец. Дико озирался, движения дерганые. «Стелла!» Он сорвал с головы бейсболку, снова нахлобучил. Сердце у Вержини упало. «Что с ней? Что случилось?» Пит оглянулся на Джейка, который спал на диване у бакборта, упершись ногами в штурманский стол. «Ей плохо. Рвота, голова раскалывается, озноб, но это не похмелье. Она ничего не может удержать в себе, даже воду ее тут же выворачивает». Он снова сдернул бейсболку, затеребил козырек. Я перепробовал все, что мог. Я никогда не видел ее в таком состоянии. Он был сам не свой от паники. Я сейчас. Вержини подтащила трап, закрепила. С дивана донесся стон. Джейк заворочился, приподнялся на локтях и сел, источая алкогольные пары. Треугольник солнечного света прыгал по его обгоревшему плечу от легких колебаний яхты. Джейк потер лицо. Что происходит? Стелла заболела. Вержини постаралась сдержать раздражение. Не припите, не сейчас. Я посмотрю, не смогу ли помочь. Подожди, он пошатнувшись, встал. Я тебя отвезу. Я с Питом. Она толкнула его ладонью обратно на диван. Ему не удастся так легко загладить свою вину. Она хотела поговорить с ним, как следует поговорить. Но с этим придется подождать. Приезжай, когда протрезвеешь. Вержини кивнула Питу. И они поднялись на палубу. Первым признаком того, что дело плохо, был салон ласточки. Все выглядело так, будто здесь поорудовали грабители. Дверцы шкафчиков нараспашку, подушки сорваны с диванов, открывая пасти ящиков для хранения. На штурманском столе валялись бинты, упаковки таблеток и руководство по оказанию первой помощи. Пит провел ее в маленькую носовую каюту. Стелла лежала поперек кровати, завернувшись в белую простыню, волосы свалялись от пота. Пит прав, на похмелье это не похоже. Стелла выпростала руку и яростно почесала предплечье, оставив на коже белые царапины, которые тут же налились кровью. отстоящего на полу рядом с кроватью ведра ни слова вонью рвоты. «Стелла?» — позвала вержени обойдя ведро, потянулась к подруге. Кожа у Стеллы была серой, влажной, При прикосновении Стелла дернулась и обхватила себя, словно пытаясь согреться. «Давно она такая?» — стревожно спросила Вержини у Пита. Началось посреди ночи, она пожаловалась на слабость головокружения, а потом ее начал рвать, ее всю трясло. «А воду пила?» — Пит кивнул. «Немного, но ее сразу начало выворачивать, а теперь она меня отталкивает, говорит, что ее стошнит, я не знаю, что делать!» Он швырнул бейсболку на диван не знала только азы первой помощи, но даже ей было ясно, что в таком жарком климате обезвоживание очень опасно. Она протиснулась мимо Пита к штурманскому столу, перерыла аптечку и нашла регидратационный порошок. Бумажный пакетик хрустнул в пальцах. не перевернула его и увидела, что срок годности давно истек. Снова перетряхнула аптечку, но ничего другого не нашлось. Придется обойтись этим. Вскипяти, чайник», — велела она Питу. Поставь чашку с водой в морозильник, чтобы побыстрее остыла, а потом размешай в воде вот это. Давай сосредоточимся на том, чтобы уломать ее, принять лекарство, пока мы разбираемся, в чем дело». Когда Вержини вернулась в каюту, на плите со щелчком включился газ. Стелла лежала все так же, скрючившись и обхватив себя руками. Вержини убрала волосы с ее пылающего лба. «Стелла, я здесь. Давай-ка перевернем тебя на спину, чтобы тебе было прохладнее». Стелла затрясла головой и плотнее закуталась в простыню. Холодно, выговорила она, стуча зубами. Когда кипяченая вода остыла, и Пит приготовил раствор, Вержини уговорила Стеллу принять полусидячее положение. Руки Стелла так сильно дрожали, что часть жидкости выплеснулась из чашки на постель. Вержини придержала чашку и поднесла к губам, уговаривая Стеллу сделать глоток. Стелла охнула и оттолкнула чашку. Кипяток! Пит только что достал чашку из морозильника. Прошло достаточно времени, вода должна была охладиться. Виржини обмакнула мизинец, чтобы проверить. Едва теплая. Она хотела продолжить уговоры, но Стелла рванулась к краю кровати и ее вывернула. После того, как она рухнула обратно на матрас, Пит взял ведро, чтобы отнести на палубу и опорожнить за борт. — Я сама. Виржини схватилась за душку. — Побудь с ней. Свежий воздух и солнечный свет стали облегчением после смрадной тесноты каюты. Она глубоко вдохнула. Здесь, наверху, все выглядело как обычно. Спокойно, светло, ясно. Вержини вылила содержимое ведра в море, ополоснула соленой водой, стараясь не обращать внимания на рыбу, стремившихся к поверхности. Может, это желудочное расстройство или пищевое отравление? Уже во второй раз, с тех пор, как они покинули порт Браун, Виржини пожалела, что у них нет сотовой связи, и нельзя ни погуглить, ни позвонить врачу за советом. Услышав какой-то шум, она посмотрела на бухту. Витер отплывал от Санта-Марии в тендере. Один. Увидев ее на ласточке, он помахал и направил нос лодки к ней, но, видимо, понял по ее лицу, что что-то не так, потому что, подойдя к яхте, крикнул «Что происходит?» Стелла заболела. «Думаешь, что-то заразное?» Боже, ей-то и в голову не приходило. «Ты-то сам как, в порядке?» «Да», — ответил Витер. «А Тереза?» «С нами все хорошо». Пауза. Похоже, они еще не помирились. Он сдвинул солнечные очки на переносицу. «А ты как?» «Я в порядке, Джейк тоже». Не считая похмелья. «А роли?» Виржини посмотрела на яхту австралийца. Его шлюпка была привязана к корме. Сегодня утром я его не видела. Ну, может, это какое-то пищевое отравление, тогда скоро все пройдет. Это первое, о чем я подумала, но рыба была хорошо прожарена, ты же видел? Она вспомнила, как почернела в огне чешуя и эти вздувшиеся глаза. Не знаю, ей очень плохо. Вержини заглянула в люк. Я лучше пойду, Пит не очень хорошо справляется. Витер завел мотор. Дайте знать, если понадобится помощь. Вержини глубоко вздохнула и вернулась вниз. По корпусу ласточки постучали, но Вержини не решилась оставить Стеллу, чтобы посмотреть, кто это. За последний час Стелле стало еще хуже. Появились хрипы, от которых не помогал ингалятор, и она то визжала, то бурмотала себе под нос. Взгляд блуждал по каюте, следуя за чем-то, что видела только она. Виржини держала ее за руки, пыталась успокоить, но что бы ни делала, все было впустую. Она чувствовала себя бесполезной, такой же выжатой, как полотенце, которое Стелла выбила из ее руки. На трапе за ее спиной послышались шаги, потом голос Джейка. «Что происходит?» Виржини оглянулась. «У нее галлюцинации». «Что?» Мы думаем, это какой-то вирус или пищевое отравление. Разве при пищевом отравлении бывают галлюцинации? Пит протиснулся мимо них в каюту и сел на кровать. «Милая, все будет хорошо, ты скоро поправишься», пробормотал он, потянувшись к волосам Стеллы. Она отдернулась, как и при прикосновении вержени. Пит отшатнулся, словно она причинила ему физическую боль, но все же предпринял вторую попытку, и Стелла позволила ему обнять себя. Больше он ее не отпускал. Виржини встретилась взглядом с Джейком. Тот спустился на несколько ступенек, остановился в дверном проеме. «Тебя саму не тошнит?» — спросил он. Виржини покачала головой. «А тебя?» «Нет. Как насчет всех остальных, Санта-Мария, Ариэль?» Пит сказал. Витер и Тереза в порядке, роли никто не видел». Вот она, возможность сделать что-то полезное. Виржи не заставила себя встать. «Посидишь с ней, пока я проведаю роли?» Спросила она. Пит кивнул. Она попятилась из каюты. Джейк последовал за ней. Крики Стеллы преследовали их, пока они поднимались по трапу и стихли, лишь когда оба выбрались на солнце. Зеленая яхта роли безмятежно покоилась на ложе из хрустально чистой воды. Море было настолько прозрачным, что солнце отбрасывало тень корпуса на белое песчаное дно. После драмы на ласточке это спокойствие казалось зловещим. Вержини сидела на самом носу шлюпки, словно подавшись как можно дальше вперед, быстрее туда доберется. Джейк уже снова снял подвесной мотор, поэтому налегал на весло. Пока шлюпка толчками пересекала бухту, Вержини нервно кусала за усенец оторвала его зубами и принялась катать сухую кожицу в пальцах. Наконец они приблизились к цели. Джейк вытащил весла из воды, чтобы подплыть к борту накатом. Что-то было не так. Виржини не могла точно определить, что именно, но Ариэль однозначно изменился. Как только шлюпка ткнулась в борт яхты, Виржини быстро взобралась на палубу. Роли. Ответа не последовало. «Пожалуйста». Только бы он не лежал в постели, сжавшись в комок и страдает от галлюцинаций, как Стелла. Или того хуже, Господи. Нельзя так думать. Стеснув зубы, Вержини направилась к трапу. Роли стоял в камбузе, переливал воду из кастрюли в желтую пластиковую миску и выглядел воплощением здоровья. Она выдохнула. Ты здесь? Почему не откликнулся, когда я звала? По трапу спустился Джейк, а Ролли все не отвечал он даже не поднял головы просто продолжал переливать воду роли стелла заболела сказала она дело плохо мы приплыли тебя проведать убедиться что с тобой все хорошо вижу что ты в норме молчание да что с ним такое роли ты слышал стелла очень больна вержени умолкла когда он протиснулся мимо обдав ее знакомым резким запахом пота. Он склонился над столом в салоне, спиной к ней, заслоняя собой то, чем занят. Откуда-то доносилось дребезжание. Не зная, что еще сказать, Вержини оглядела салон. Он был голым, как монашеская келья. Ни семейных фотографий на полках, ни сувениров из прошлых путешествий на переборках. Единственным цветным пятном был розовый мячик гаса. Втиснутый рядом с ящиком с инструментами на полке под иллюминатором. Брось, Роли, сказал Джейк, знаю, у нас были разногласия, но не вымещай это на Ви или на стели. Роли проигнорировал и его. Вержини шагнула к дальней стороне стола а Джейк за ней. И тут они увидели, чем занят Роли. На столе лежал газ. Его тело тряслось, судороги пробегали волнами. С дребезжящим присвистом вырывалось затрудненное дыхание. Роли бережно обхватил голову пса, приподнял его морду и вылил пару капель воды из миски на язык. Газ сглотнул, и это усилие дорого ему обошлось. Он обмяк, открыв шею, так сильно расчесанную, что на серой коже выступили темные бусины крови. Так вот в чем дело. Вот что было не так, как раньше, когда они пристали к Ареелю. Пес не бросился им навстречу с радостным лаем. Вержини потянулась через стол и взяла Гаса за лапу. Она была вялой, почти невесомой. Роли погладил Гаса по дрожащему боку. Каждый раз, когда он поднимал руку, татуировка с розой ветров изгибалась. Отравился, сказал он похоже на сигуатеру наверное вчерашняя рыба пит тоже заподозрил отравление сказал джейк но рыба была тщательно приготовлена готовка не убивает сигуатеру роли вздохнул не отрывая взгляда от пса в таких местах это всегда риск газ дернул лапы пытаясь собраться с силами чтобы снова почесаться Вержини погладила лапу и осторожно опустила на стол. Странное дело, сказал Роли, я скормил ему свои объедки, и со мной все нормально. Но если Стелла тоже заболела, думаю, так оно и есть. Стены каюты надвинулись. Виржини пошатнулась, и рука Джейка легла ей на спину. Неужели это из-за них? Стелла взяла одну из рыбин, которые они поймали, и дала немного газу. Он еще потом облизывался, надеясь на добавку. Она посмотрела на Джейка, но не поняла, догадался ли он. Роли, верши не запнулась, заставила себя продолжить. Стелла дала ему немного своей рыбы. Он обернулся. Сколько? «Всего лишь маленький кусочек». «Насколько маленький?» Он подался к ней. «Филе? Половину?» не показала мизинец. К роли немного вернулось самообладание. Он нежно погладил Гаса. «Он у меня сильный шельмец. Всегда таким был. Еще щенком кидался на здоровенных псин. Взгляд роли смягчился, и он погрузился в задумчивость». Мне его Кристина подарила. Когда собрались в плавание, думали оставить его в Австралии. Он приглянулся соседской девчушке, она мне сказала, что папа разрешил ей собачку взять. Само собой, папаша, дескать, передумал. Ролли резко хохотнул, если вообще был в курсе. Девчонка-то была та еще хитрюга. Так что Газ отправился с нами, остался со мной, когда Кристина ушла. В раз привык к качке, ни разу не страдал морской болезнью, даже в океане. Он потрепал гаса под подбородком. У нас было немало приключений, правда, приятель? Роли, ну газ ведь, то есть, он же не умрет, выживет. Роли подал псу еще воды. Ви, я не ветеринар. Ты мне скажи, может, и выкарабкается. В чем еще остается себя убеждать? Во что еще верить? Виржини в ужасе посмотрела на Джейка. Его глаза расширились. Он, наконец, понял связь с их рыбой, с дальним рифом. Виржини схватилась за край стола, зная, что должна сказать и остальное. Роли, сказала она, — Стелла съела гораздо больше. Той же рыбы, что и газ. И как она? Также желудок свело узлом. Хуже.